Дезертир думал о вроде бы страшных для себя вещах, а душа его ликовала. «Жив еще! Жив под пеплом Никита Нефедов! Помнит, боится, значит, жив!» Он, казалось, уже целую вечность бежал на запад. Вытянутые вперед руки в кромешной мгле натыкались на деревья, хрустели выбитые пальцы. «Плевать на все, главное — бежать!» Однако и тут подстерегали неожиданности. Вдруг защелкал детектор. «Мать твою! Зона, ты уже здесь?» «Да, она была здесь», — плодила аномалии. У ЧАЭС появились новые силы, и она чуточку раздвинула сферу своего влияния. «Но зачем?» — шептал дезертир, обходя мясорубку. «Зачем надо было тебе организовывать это нашествие, гибель стольких?»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 К счастью, прорвавшиеся мутанты успели его разминировать. Не успел он и на сотню метров отойти от забора, обозначавшего, видимо, вторую линию, как позади раздался топот множества тяжелых копыт и знакомое хрюканье. Кабаны, сбившись в стадо, неслись сквозь темноту. Пытаться остановить их с одним автоматом было совершенно бессмысленной затеей. Но ничего другого дезертиру не оставалось. Он повалился в ближайшую воронку и стал наугад полосовать тьму перед собой. Тут же загрохотали стволы за его спиной, заставив пригнуться. Стрелков было не менее двух десятков, имелись и пулеметы. Ничего не понимая, дезертир сполз на самое дно, куда почти сразу же свалился мертвый кабан.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 сказал еще что-то ободряющее и заспешил вслед за своими. Дезертир перевел дух, схватил подарок и тихонько пополз прочь, на запад. Он надеялся, что лес продолжится, однако вскоре нащупал асфальт. Это не была дорога, скорее небольшой плац. Пару раз мимо, мерно топая сапогами, пробегали отряды бундосов, но дезертир успевал отползти в сторону.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 Бундесы шли плотной цепью, время от времени перекликаясь. Не дать не взять фильм про Великую Отечественную. Дезертир даже приподнял ствол Калашникова, почувствовав себя в засаде. Тра-та-та-та-та-та! Прочесывайте, значит. А еще это значит, что мин нет. Отлично. Немцы собрались на опушке, выстроились в длинную колонну по четыре и не в ногу пошли к дороге.